Глава двадцать шестая. Альгул. Какой черт занес меня на эти галеры? Я имею в виду смену власти. Зачем мне все это вообще сдалось? С самого начала заварушки я пью, как не в себя. На вампира обычно вино не действует. А вот кровь алкоголика — отличное средство. Вампиры-трезвенники. Кроме меня. Я, пожалуй, единственный вампир-алкоголик. Информацию об этом тщательно скрывают. Кому нужен король-пьяница? Только тем, кто так усиленно толкает меня на трон. Какая ирония судьбы превратиться из перспективного мага в подзаборного пьянчугу? Ну хорошо, не подзаборного. Но суть это не меняет. Я даже не знаю, что происходит за стенами замка. И самое печальное, что и знать не хочу. После смерти Лейлы я потерял смысл жизни. Я знаю, что Рауль скорее отрубил бы себе руку, чем поднял на нее руку. Характер Лейлы не сахар. Она воин. И вся ее жизнь – борьба. Игрушечная борьба чтобы жизнь имела краски. Рауль спровоцировал ее на подвиг. Не могла она устоять, чтобы не сразиться с призраками прошлого, с чувством вины перед Рэндаллом. Она проиграла. Все понимаю, но смириться с ее смертью не могу. Не имею права мстить Раулю. Да и не хочу. Пью, чтобы забыться. Утопить в алкоголе чувство утраты. Пью, чтобы в один прекрасный день сдохнуть. Мой доверенный слуга Оттарио приносит письмо от императора Георгия. С огромным трудом, сфокусировал взгляд, я читаю письмо. Еще полчаса уходит на то, чтобы осознать написанное. Осознаю и трезвею. Георгий просит о встрече на нейтральной территории, и я не могу не пойти. С помощью слуги привожу себя в порядок. До встречи остается несколько часов. То, что это не ловушка, я уверен. Гио не тот человек, кто будет использовать бесчестные методы борьбы. Такая у него репутация с юности. Правдоруба и человека чести. Отправляемся вместе с Отто в указанное место. Гео выбрал для встречи охотничий домик в лесу на границе. Очень удобно. Альгул я все знаю. С места в карьер начал разговор Гио. В этом весь Император. «Здравствуй, Гио. Давно не виделись?» Усаживаясь на лавку и приваливаюсь к стене. Я с перепоя и с трудом соображаю. Надеюсь, что от меня хотя бы не несёт, как из бочки с вином. «У тебя, как у политика, проблемы с конкретикой. Что ты знаешь?» «Альгул, я понимаю, что ты не можешь забыть о гибели Лейлы». Я тебя понимаю. Знаешь? Не знаю. Перебиваю я его. И ты не знаешь, что я чувствую. Твоя жена умерла год назад. Девять месяцев назад. Поправляет Гио. Он всегда был дотошным. Это не имеет значения. Имеет значение, что я скорблю по своей Лейле. А ты скачешь по койкам придворных дам. Каждый по-своему переживает горе. Гео сделал вид, что смутился. «Ты меня зачем позвал? Обсудить твои победы у дам?» «Конечно нет, Альгул. Просто хотел тебя поддержать. Ты просил меня о встрече. Написал, что это дело жизни и смерти. Видимо, твоей. Я, в отличие от тебя, бессмертен. Сам смеюсь в свои шутки». Ты знаешь, что увеличился поток караванов живым товаром? Какое мне до этого дело? Ты король, твоим именем прикрываются, чтобы творить беззаконие. Гео, торговля живым товаром уже беззаконие. Больше или меньше трафик рабов через границу? Вопрос десятый. Вот значит, как ты заговорил. Взвился Гео. «Хорошо же, я усилю патрулирование границ, введу смертную казнь за торговлю людьми, и тогда посмотрим, кто первый взводит». «Ты что, мне угрожаешь?» Я устало закрываю глаза. Вот привязался. Мне нужно выпить. Гео подлетает ко мне с несвойственной для монархов прытью, хватает за грудки и отшатывается. «Ольгул, ты пьян? Вампир же не пьют!» Как ты умудрился так налокаться? Я почти трезв. Просто мне плохо в несвойственном мне состоянии трезвости. Значит, мне повезло, что ты еще соображаешь разговариваешь. Точно, Гео, ты везончик. Смеюсь я, но смех получается жалким. У меня к тебе накопилось много вопросов. Я позорно икаю. Гео морщится. Не удалось окончательно протрезветь. Задавай свои вопросы, пока я еще соображаю. Твоих рук дело нападение на пограничные заставы. Гио похож на следователя. Я глупо хихикаю. Алкоголь еще бурлит во мне. В тепле меня развезло еще больше. Кровь. Рычу я. Вытягиваю клыки и бросаюсь на Гио. Он в испуге отшатывается, а я начинаю хохотать. «Пьянь такая, напугал! Ты будешь отвечать на вопросы?» Он еще не пришел в себя от пережитого испуга. Гео смелый парень. пришел в одиночку на встречу с древним вампиром. Остался со мной наедине. Имеет наглость требовать ответа, после того, как я напугал его до усрач. «Пардон». Сильно напугал. «Зачем ты организовал нападение на жену Рауля?» «Этот вопрос ставит меня в тупик». «Рауль женился? Когда?» «Заметь, я даже не спрашиваю, почему не пригласил на свадьбу». Гео выглядит удивленным. «Он что же думал, что я слежу за Раулем?» «Какие интересные новости принесли вы, Ваше Величество?» Закоренелый холостяк после предательства Лейлы, ненавидящий всех женщин, женился. За это стоит выпить. Шарю по карманам в поисках фляжки. Не нахожу. Либо выронил где-то по пути, а скорее всего Отто вытащил, чтобы я не опозорился. Не поясничай, Альгул. Если это не ты, то кто? Кто женился на жене Рауля? Клянусь, что это не я. Эх, тебя развезло-то. Если бы я знал, что ты пьян, как сапожник, то не разводил бы огонь. Вот что с тобой делать? Мне нужны ответы, Альгул. Гео, иди к черту со своими вопросами. Я проваливаюсь в сон.